Поселок мы заметили издалека, не сам поселок, а какое-то высокое, этажа три, здание, на крыше которого в прозрачном шаре из кристаллита наблюдалась тарелка антенны. Тарелка смотрела в нашу сторону, и это мне очень не понравилось. — Драконы умеют читать мысли? — без слов спросил я. — Великий дракон умеет, вредины умеют, мрак не знаю, латиняне умеют. — Лобастя об этом думала. — А на таком расстоянии? — опять мысленно спросил я. — Не знаю. От них всего можно ожидать. — Плохо, — сказал я и полез в кармашек рюкзака за медальоном. — Кир, — жалобно попросила Шейла. — Может, не надо, а? — Надо, Шейла, надо. Шейла опять стервенеет. — Ну, молча. — Того и гляди, взглядом антенну подожжет. — Если она на самом деле мысли читает, то так им и надо. Кир, я теперь с тоски сдохну, и моя смерть будет на твоей совести вот. Почему? Ты такие истории рассказываешь, лучше любой книги. Когда рассказываю? Ну, все время, пока ничего не делаешь. А из-за какой-то тарелки я их все пропустить должна, да чем там хотя бы кончилось». О чем я сейчас думал? Вспоминал, как мы с Ноляном угнали флайер дяди Вити, а она подслушала. — Ой, мамма мия Плохо кончилось. Моя попа и папин ремень вступили в контакт в воспитательных целях. Беремся за весла и причаливаем к пристани. Пристань — это широкая бетонная дорожка, уходящая под воду. Она для экранопланов. И судов антигравитационной и воздушной подушки Вытаскиваем плот на берег, раскладываем тележку. Сгружаем на нее рюкзаки и сумки. Шейла поднимает над головой плот, но ее сдувает в кювет ветром. Раздается свирепое рычание, и плот получает незаслуженный пинок. Пристраиваем его одним концом на тележку, второй конец несет Шейла. Так и топаем к домам, поминутно сдуваемые ветром. Тарелка по-прежнему смотрит на реку. Наверное, я был неправ. Хорошо, если так. Отправляю Шейлу подыскать нам жилье, а сам осматриваю мастерские и лаборатории. скыл на карте — это склад. Или склады. Мог бы догадаться. Нам крепко повезло, что ближайший населенный пункт оказался складом. Или не ближайший? По карте ближайший. Ну, карту дали драконы. Иду в здание с тарелкой на крыше. Нахожу диспетчерский пункт. Включаю комп. Не работает. Зараза. Включаю второй. Переключаю на управление голосом. Это быстрее, чем рыться по файлам. Покажи карту. Отлично. Ни паролей, ни ключей. Информация свободного доступа. Покажи населенные пункты. Когда выключаю компьютер, слегка дрожат руки. Драконы нас вели. Были и другие поселки. Но драконы вели нас сюда. Здесь склады. Здесь одной жратвы на 200 лет хватит. Может, мы и сами выбрали бы этот поселок. Но нам не дали выбора. Нами манипулировали. Неужели они до сих пор не поняли, что космодесантник — «Не кибер. Мною нельзя манипулировать. Со мной можно договориться, но управлять...» «Шейла, бедная, как ты раньше жила?» «Поздно вечером Шейла разыскивает меня в мастерской. Устройство нехитрое, но я вынужден делать его своими руками. Ничего нельзя поручить киберам. Если бы быть уверенным, что киберы подчиняются только мне...» Шейла смотрит некоторое время, как я собираю схему, рассчитывая параметры деталей прямо на ходу на карманном компе, роюсь в файлах справочников, потом в стеллажах, торопливо припаиваю, обжигаюсь, ругаюсь. Тут же проверяю рабочие режимы осциллоскопом, целует меня в ухо и уходит. На некоторое время сбиваюсь с работы. Она, оказывается, умеет быть нежной. Моя единственная и законная. Не то чтобы умеет, но учится. Потом, все потом. Сейчас успеть, пока драконы не поняли, что я делаю. Возвращается Шейла с подносом в руках. Вместе с ней в мастерскую улетает толстая, жижащая стрекоза. накрывая собранную схему листом бумаги и смотрю, как стрекоза устраивается на плафоне прямо надо мной. «Зараза!» «Что ты с ней сделаешь?» спрашивает Шейла. «Ты видела в вестибюле главного корпуса оружейный ящик? Принеси оттуда лазер. Там цифровой замок. Набери шесть знаков числа Пи. Если не поможет — Е. А если опять не поможет — 5-3-7-6-2-4». Шейла убегает. Стрекоза тут же снимается с плафона и устремляется к двери. Но не успевает врезается в дверь и падает на пол, взлетает и садится на стол передо мной. Выпиваю компот и накрываю стрекозу стаканом. Крылья не помещаются, но она послушно поднимает их вверх. Ясно, что стрекоза была на ручном управлении, когда врезалась в дверь, не смогла удрать и сдалась в плен. Наверняка за пультом снова шаллах. Что означает такой акт безоговорочной капитуляции? Только то, что микрошпиончики пока в дефиците. Драконы хотят его сохранить. Не надо себя обманывать. Это сегодня они в дефиците. Завтра-послезавтра пойдут с конвейера. Как саранча, тысячами. Отодвигаю в сторону стакан. Стрекоза послушно перебирает лапками и принимаюсь за суп, пока совсем не остыл. Вбегает восхищенная Шейла. На боку — кобура вторая в руках. Кир, пять, три, семь, шесть, два, четыре. Как ты узнал? Это кот на заводе в замки ставят. Люди — лентяи. Теперь сюда ни один дракон не сунется. А где стрекоза? Шарит глазами по потолку. Вот она. Восхищению нет предела. Что ты с ней будешь делать? Выброшу. Можно я ее шлепну? Как хочешь. Шейла осторожно чтобы не упустить пленницу. Сдвигает стакан на поднос и направляется к двери. Стой! А ты стрелять умеешь? Сейчас научусь. Ух ты, боже мой! Пол поселка спалит. Подробно инструктирую, заставляю несколько раз повторить и отпускаю на смертоубийство. Второе, конечно, остыло. Через минуту возвращается довольная Шейла. В ладошках у нее сплавленный комочек. Я первым выстрелом стакан разнесла. Она удрать хотела. Тут я ее широким лучом, полной мощностью, радостно докладывает она. Я поднимаю бровь. Дома все целы? — Ну, почти, — смущенно улыбается Шейла. — Не ругайся. Я теперь знаю, что это такое. Выходим на улицу. На стене дома широкая оплавленная полоса в форме запятой. Сосульками застывает пластбетон. В самом деле ничего страшного. Будь дом деревянный...